Глава 9. Подземные коммуникации. Неделей позже. Привет, Энтони. Ян вошёл в центральный отсек отделяемого модуля Европы и сел в кресло. После интенсивной многосуточной терапии он всё ещё ощущал слабость. Что на сканерах? Идёт тотальное прочёсывание запретки. Нагаев бросил на поиски все резервы. Сколько, по твоим подсчётам, у нас времени? Двое суток, максимум, ответил Дрейк и уточнил. Они осматривают каждую агроферму, зачищают бункеры и брошенные посёлки, но продвижение групп сильно осложняется обилием ложных целей. Андроиды, обитающие в запретной зоне, да, к удивлению, их оказалось намного больше, чем я полагал. Большинство сейчас пытается уйти от преследования в сторону пустынь, но некоторые оказываются противление. шансов отсидеться, как я понял, нет. Никаких. Я подключился к спутнику. Из-за облачности не могу продемонстрировать визуальное изображение, но данные сканирования поступают каждые 3 часа, сразу по прохождению космического аппарата над Запреткой. Вот динамика продвижения поисковых групп за последние 12 часов. Ковальский посмотрел на схему, покачал головой и тихо произнёс: "Так верно. В этот момент ему подумалось, что Марии, которая лишь накануне вечером пришла в сознание, не порадуется таким новостям. Чудо, что мы вообще остались живы. Техническое чудо, мысленно поправил себя Ковальский. Энтони, ты выполнил мою просьбу? Есть какие-нибудь данные по колониальному транспорту? Дрейк кивнул. За 5 суток, пока автоматика медицинского модуля боролась за жизнь Марии и Яна, Дрейк не сидел на месте. Находясь на постоянной связи с системами поддержания жизни, андроид с присущей ему скрупулёзностью исследовал все помещения сегмента Европы. Для кибернетического механизма это не являлось сверхзадачей, скорее наоборот. Дрейк впервые по-настоящему смог реализовать свой потенциал. одновременно испытывая ощущение полноты жизни. Его действия обрели смысл, рамки восприятия изменились. Более не существовало узости задач. Но главное, он наконец оказался востребован, нужен Мари и Яну, людям, которым Энтони по сути был обязан всем. Это придавало его действиям особый смысл. Ну так что, не тяни, рассказывай. Дрейк подошёл к терминалу кибернетической системы. Отсек, в котором они сейчас находились, являлся аварийным командным постом. Отсюда осуществлялось управляемое снижение отделившегося сегмента колониального транспорта. Здесь же располагался мини-информаторий, до изучения которого в своё время так и не добралась Мари. Это проще показать, Ян. Тебе виднее. Дрейк ввёл несколько команд с панели ручного управления комплексом. За период исследований он убедился, что большинство аппаратуры в данный момент функционирует в полуавтоматическом режиме. Мне удалось обнаружить одну видеозапись, а также краткий информационный отчёт, который по всей вероятности был автоматически продублирован на все приёмы передающие устройства разделившихся модулей. На мой взгляд, информация предназначена для поколения рождённых на Проксионе. А если говорить конкретно, она адресована тем, кто будет вести цели направленный поиск. На панели управления трепетно вспыхнул индикатор. Устройство голографического воспроизведения сформировало в центре отсека объёмное пространство, в котором появилась модель звёздной системы. снабжённая данными, касающимися параметров орбит девяти планет. Это солнечная система? Не сумев скрыть охватившее его волнение, спросил Ян. Верно. Из указательного пальца Дрейка вырвался тонкий лазерный луч, спроецировавшийся в виде изумрудного маркера. Земля, родина человечества. Зелёная точка очертила третью планету, имеющую один спутник. Марс Маркер переместился к четвёртой планете. Первая и единственная на момент старта Европы внутрисистемная колония. Пространство внутри сферы голографического воспроизведения на миг помутилось, затем произошла резкая смена кадра. Ян почувствовал, как невольная дрожь медленно ползёт вдоль позвоночника. Внешняя камера показывала огромную конструкцию Зрима, перемещающуюся на фоне холодных россыпей звёзд. На оброне плитах, вращающегося вокруг оси симметрии корпуса, среди многочисленных надстроек ясно читалась нанесённая огромными буквами надпись: Колониальный транспорт Европа. Земля, корпорация Дитрих фон Браун. Камера лишь некоторое время держала в фокусе надпись, далее пошёл наплыв, часть надстроек резко укрупнилась и Очередная смена кадра создала иллюзию прохождения сквозь обшивку. Космический корабль, погружённый во мрак. Пустые коридоры, давно не работающая гравитационная шахта межподобного сообщения, тусклые индикаторы энергосберегающего режима на контрольных панелях всё свидетельствовало о длительном затянувшемся сверх всяких расчётных параметров полёте. Кибернетические системы корабля продолжали функционировать, но нигде, ни в одном из помещений колониального транспорта Европа не угадывалось следов присутствия экипажа. Каюты и вахтенные посты выглядели осиротевшими, лишившимися смысла, несмотря на тусклые индикационные сигналы, немо свидетельствовавшие о том, что корабль продолжает полёт в автоматическом режиме, экономя драгоценную энергию. Но в отсутствие людей исправность самодостаточных кибернетических комплексов выглядела зловеще. Вряд ли кто-то мог угадать, что именно произошло на борту колониального транспорта. Тёмные коридоры и пустые отсеки хранили тайну, разгадать которую было очень сложно. Для этого на борту как минимум должен был бы появиться кто-то живой, ищущий, стремящийся к пониманию. Увы, на удалении в несколько десятков световых лет от солнечной системы, спустя годы после старта, вряд ли такое пришествие было возможно. Корабль безнадёжно затерялся среди бездны космического пространства, и в действиях автоматики, упорно ведущей Европу к намеченной много лет назад цели, уже не виделось смысла. Однако кибернетическим системам исчезновение людей не мешало исполнять свои функции. реализуя запрограммированный план полёта. Время не имело значения. Ничто не имело значения, кроме задачи, поставленной сотни лет назад. Процион, альфа малого пса, уже месяц как превратился из холодной немигающей точки в маленький постепенно растущий и разгорающийся шарик звезды, вокруг которой по данным локационных систем обращались четыре планеты. Не было никаких сомнений, Автоматика до конца выполнит программные предписания. Зонды разведывают планеты, и тогда кибернетический мозг корабля, выждав положенное время, примет решение о посадке. Казалось, в этих действиях отсутствовал всякий смысл. И даже при удачном совершении всех манёвров огромный корабль в лучшем случае застынет на поверхности одной из планет системы, как памятник дерзновенной попытке людей достичь далёких звёзд. как это или нет, должно было показать в ближайшее время. Возможно, тишина и пустота отсеков, пустые камеры низкотемпературного сна, ощущение покинутости огромного корабля не соответствовали реальному положению дел. Люди уже не единожды доказывали, что экстремальные ситуации, либо патовые, безвыходные условия существования способны привести к принятию совершенно неординарных решений. таких, которые никогда не были бы реализованы в условиях Земли или солнечной системы. Дальний космос холоден и равнодушен. Выжить в его условиях чаще всего является сверхзадачей. Но люди, если они действительно решительные, подготовлены и амбициозны, способны справиться с большинством внештатных ситуаций, стремясь к одному, во что бы это ни стало, выжить, сохранить своё я. Так ли удручающе окончательно была пустота отсеков. Светило система приближалась, разгораясь всё ярче, и огромный корабль впитывал обжигающий солнечный ветер. Свет процеона поглощался специальным материалом обшивки, превращаясь в энергию, столь необходимую для реактивации подавляющего большинства систем колониального транспорта. Шло время, один за другим оживали терминалы кибернетической сети корабля. И вместе с их пробуждением казалось, что в пустые отсеки возвращается надежда. Надежда на техническое чудо. Ян понимал, его восприятие видеозаписи субъективно, но мысли, невольно сопровождавшие видеоряд, представляли собой странную смесь, сотканную из аманаций обречённости и надежды. Непонятно откуда шло чувство, словно за кадрами бесстрастная автоматическая съёмки, Незримо присутствовали эмоции загадочного существа или существ, которые, как и Ковальский, видели эту запись и отпечаток их ощущений парадоксальным образом наложился на видеоряд. Возможно ли это? Ян подсознательно чувствовал. Да. Он не мог прогнать мысль, что в купе с изображением воспринимал ощущения тех, для кого колониальный транспорт, движущийся через бездну пространства, стал узилищем, из которого невозможно бежать. Или они всё же нашли путь к бегству от одиночества, трудного, невыносимого, однообразного существования? Мысли Ковальского нарушил объёмный текст, сменивший панораму интерьеров космического корабля. Краткий отчёт системы. Категория: общие сведения. Объект: колониальный транспорт Европа. Построен в 2380 году. Порт приписки: планета Земля. Владелец: корпорация Дитрих фон Браун. Технические данные: стартовая масса 850 миллиардов тонн. Габариты: 7000 м вдоль оси вращения, наибольший диаметр надстроечных компонентов 3000 м, наименьший 700 м. Силовая установка: 5 термоядерных реакторов. два ходовых, два резервных, один выделенный для нужд внутреннего энергопотребления. Двигательная система трёхкомпонентная, совмещённая. Маршевая тяга достигается за счёт истечения плазмы. Коррекция пространственного положения обеспечена системой реактивных жидкотопливных двигателей и струйных компрессионных сопел автоматики ориентации. Конструктивные особенности. Сегментное деление на автономные модули Общее количество, без учета специализации отсеков, 12 тысяч. Модульное строение корабля обосновано 300-летним опытом освоения солнечной системы, удобством монтажа, повышенной живучестью колониального транспорта в условиях нештатных ситуаций. Общие данные по проектной загрузке. Штатный экипаж – 4 тысячи человек. Первоначальный проект предполагал наличие криогенных залов, для 50 тысяч колонистов. Однако разработка креонических камер была остановлена на стадии полигонных испытаний. Переоснащение корабля в связи с изменившимися техническими условиями произведено в период 2385-2388 годов. 90% систем в результате модернизации получили статус автоматических с сохраненной функцией ручного управления. Загрузка криогенных залов отменена. Штатный экипаж сокращён до 100 человек. Освободившееся внутрикорабельное пространство отдано под хранилище биологических материалов и техники. Смотри документацию по проекту Перспективное освоение удалённых звёздных систем путём внедрения самодостаточных роботизированных комплексов класса Терраформер. Производитель корпорация Гитрих фон Браун. Общие сведения по эксплуатации. В период с 2388 года колониальный транспорт Европа при полной загрузке хранилищ планетопреобразующей техники и банков генетического материала проходил испытания на живучесть, обращаясь по собственной орбите вокруг Солнца. Малые корабли с борта Европы выполняли тестовые рейсы с маневрированием в условиях пояса астероидов. В 2390 году после принятия решения о частичной консервации колониальный транспорт был включён в состав группы технического обеспечения марсианского проекта. Служил опорной базой для корпоративных ВКС при ликвидации последствий марсианского кризиса. На борту Европы размещался временный штаб управления кризисной ситуацией. В связи с потребностями текущего момента расконсервирован сектор биологических лабораторий. Главная двигательная установка, система навигации и кибернетическая сеть корабля. Примечание. Старт корабля из солнечной системы осуществлён 17 мая 2390 года. Главные командные последовательности введены в режиме ручного управления с терминалов ходовой рубки при соблюдении установленной процедуры допуска. Реальный экипаж на момент старта 7 человек. Список прилагается. Инициализация главных командных последовательностей привела к автоматическому включению систем пилотирования. Принято к исполнению программа автоматического полёта. Цель система Процеона Альфа Малого Пса. Дополнительные сведения о процессе автоматического полёта зафиксированы в записях бортового журнала. Особые пометки. Пятый год полёта. В связи с распространением чужеродных микромашинных форм расширена зона строгого карантина. На совещании экипажа принято решение об отстреле инфицированных отсеков при достижении конечной цели полёта. С параметрами орбиты неизбежно влекущими сгорание части сегментов корабля в полных слоях атмосферы. Программа автоматического полёта исчерпана 12 декабря 2415 года. Аварийное разделение модулей на низких орбитах третьего спутника Аптрона. Экипаж в целях безопасности размещён в обособленных отсеках. Инициирована система искусственного поддержания личности с перспективной функцией биологической реконструкции на основе выработанных в ходе полёта технологий. Отсеки экипажа 1084 1091. Управление автономное. Примечание: Локационными системами основного модуля Европы в ходе снижения зафиксировано нештатное изменение траектории карантинных модулей. Вероятная причина перехват управления аварийными силовыми установками. Источник несанкционированных действий инфицированные в колонии Марса сервомеханизмы андроидного типа, предназначенные для утилизации путём полного уничтожения в плотных слоях атмосферы. Программа автоматического полёта завершена с ошибками. Конец записи. Реальная информация. Первый проблеск истины на фоне сотен загадок. Да что там проблеск? Я на ощущал, что краткий информационный отчёт кибернетической сети Европы содержал саму суть. Он прояснял главное: откуда стартовал корабль, почему вслед за ним не появились последующие колониальные транспорты, и главное, в отчёте упоминались формы микромашинной жизни. Откровенно голова шла кругом. Земля, солнечная система, Марс, новые понятия отдавались в душе чувством глубокой подсознательной ностальгии. При допросе Нагаева Мари выяснила, что микромашинные формы жизни, по его сведениям, не принадлежат к сумме известных технологий. Нарушив воцарившуюся тишину, заявил Ян. Энтони кивнул, затем сел в кресло. это придавало разговору некоторую раскованность и произнёс Я размышлял над данным несоответствием. В среди технической документации действительно нет описания микромашинных форм. Но ты видел своими глазами. В комплексе диагностическая аппаратура медицинского модуля присутствуют необходимые программные и аппаратные средства для тестирования колонии микромашин. Если суммировать все полученные данные, То можно с большой долей вероятности предположить следующее. В процессе освоения четвёртой планеты Солнечной системы возникла нештатная ситуация. Нагаев, скорее всего, прав. Микромашины плод иных нечеловеческих технологий. Но люди, столкнувшись с непонятной инфекцией, поражавшей в первую очередь механизмы, искали способы защиты, изолируя и изучая инфицированные механоформы на безопасном удалении от Земли. а именно на борту колониального транспорта Европа. Логично, согласился Ян. Но при таких условиях отправлять колониальный транспорт к иной звездной системе было попросту неразумно. Да, но обрати внимание на количество членов экипажа. 7 человек вместо 100 по штатному расписанию. Ян задумался. В отсеке воцарилась гнетущая тишина. Сознание Ковальского вновь искало ответ на очередной вопрос. лежащие вне плоскости жизненного опыта. Могу я озвучить предположение, спустя некоторое время спросил Дрейк. Ян вздрогнул от его голоса. Он настолько глубоко погрузился в собственные мысли, что на время позабыл о Дрейке. Конечно, Энтони, извини, я задумался. Есть над чем подумать, ответил Дрейк. Он старался максимально использовать свой словарный запас. Ему хотелось, чтобы Мария и Ян не воспринимали его как исполнительную машину. Говори, я слушаю. Ян, мне кажется, нужно искать ответ, на время отвергая логику. Не думаю, что старт Европы, превращённый в лабораторию по исследованию чуждым людям механоформы, был санкционирован. Хочешь сказать, что космический корабль угнали? Такая возможность не исключена. Люди непредсказуемы в своих поступках, особенно когда они попадают в критические ситуации. На Марсе произошла техногенная катастрофа. Это понятно из отчета системы колониального транспорта. Вероятно, пострадали люди. К тому же технология иной расы помимо опасности представляет уникальную ценность. Иначе говоря, инфицированная техника не подверглась уничтожению на месте. Её вывезли для исследований. Я тут ознакомился с некоторыми материалами, касающимися социального и экономического устройства земного общества, и предположил, что исследования на борту Европы могли производиться тайно в корыстных целях определённой группы лиц. Под подозрение попадает всё та же корпорация Дитрих фон Браун. руководство, которое вполне могло игнорировать принципы общей человеческой безопасности ради получения потенциальной выгоды. Теперь, сложив вместе все известные обстоятельства, ответь: могли ли семь человек, инициировавших старт Европы, оказаться в безвыходной ситуации, стать заложниками обстоятельств, вынудивших их к бегству? Не лишено смысла, согласился Ян. Давление обстоятельств Разве он сам не испытывал подобное? Разве не шёл на рискованные шаги в попытке вырваться из тупика? Предположение Дрейка объясняло многое. "Возможно, ты прав, Энтони", Ковальский посмотрел на андроида. "В таком случае для нас очень важно знать, что осталось с экипажем Европы". Дрейк понимал, о чём говорит Ян. Только люди, инициировавшие старт колониального транспорта, могли поведать истину. внести ясность в ту невероятную сумму технологий, что расставила в сотнях очаговых зон освоения по всей поверхности Процеона. Они знали несизмеримо больше, чем все кибернетические системы вместе взятые, ибо настоящее знание заключается не только в конкретной информации по существу отдельного вопроса, истина в её глобальном понимании, охватывает все аспекты реального положения дел. начиная от технических подробностей и заканчивая нравственными оценками. Прошли века, Ян. Почему ты думаешь, что экипаж Европы по-прежнему находится на плацеоне? Я следую логике твоего предположения. Во-первых, дилетанты не смогли бы угнать колониальный транспорт. Во-вторых, ещё во время полёта они искали способ выжить, не сойти с ума от одиночества в тесноте корабельных отсеков. исследовали микромашины, создали специфичное оборудование, вспомни отчёт системы. Они знали, что должно произойти после посадки. Сознательно отделили исправную технику от инфицированной. Значит, они не теряли надежды на успешный процесс терраформирования, прекрасно понимая, сколько времени уйдёт на преобразование бесплодных вулканических пустынь. Процеон в его изначальном виде это ад для человека. А прозябание в герметизированных бункерах мало чем отличается от невыносимо долгих для рассудка условий космического перелета. «О ней хотели жить», – убежденно продолжил Ян. «Как любой из нас. Не существовать, а именно жить полноценной жизнью в новом мире под открытым небом. Но для этого должны были пройти как минимум две фазы терраформирования – преобразование атмосферы и первичная адаптация растительных форм». Как ты считаешь, Энтони, они могли создать системы, позволявшие обмануть время? Дроид ответил не сразу. Вероятность высока, но для категоричного ответа слишком мало данных. В отчёте системы имеются ссылки на сохранение личности и на камеры биологической реконструкции. Но нам неизвестно, что подразумевается под технологиями, выработанными в ходе полёта. Я тоже не знаю, о чём идёт речь, даже предположить не могу, ответил Ковальский, понимая обоснованность сомнений, высказанных Дрейком. Вот именно, мы ничего не знаем о степени надёжности разработанных экипажем устройств. Были ли упомянутые технологии опробированы на практике или применялись впервые на свой страх и риск? Есть ещё один повод для поиска модуля экипажа. Проигнорировав последнюю реплику андроида, произнёс Ян: Нам в любом случае нужно уходить. Ситуация не в нашу пользу. Ты сам сказал, что через пару дней группы прочёсывания доберутся до холма. Мы бросим город, прекратим сопротивление? На этот раз в голосе Дрейка прозвучало откровенное недоумение. Ян невесело усмехнулся. Я не сомневаюсь, что способен физически уничтожить огромное количество машин, вершивших сейчас судьбу людей. Но проблема города и его населения не имеет простого решения, как нам казалось раньше. Странно слышать от тебя подобные суждения, обеспокоенно заметил Дрейк. Я думал, что для тебя проблема власти машин над людьми имеет первостепенное значение. Ты изменил приоритеты? Это из-за Мари? Ян лишь покачал головой в ответ. Общение с Энтом по переменно казалось ему то предельно простым, ясным, до абсолютного логического взаимопонимания, то трудным, туманным и неопределённым, когда речь вдруг заходила о чисто человеческих взаимоотношениях. Откуда ему знать, как нас ежеминутно, ежечасно меняет жизнь? Любовь и ненависть, жизнь и смерть, крайние состояния души и разума, неадекватно влияющие на поступки. Энтони мыслил иными категориями. Он до сих пор не мог понять, что между крайностями существуют полутона, оттенки чувств, которые доминируют в сознании любого человека. Их взаимоотношения с Мариной, которые неумело намекнул андроид, не поддавались простому описанию. Не трогай мои чувства, Дрейк, Энтони сделал протестующий жест. Я не трогаю их, Ян, но мне кажется, ты сам ещё не сделал однозначный выбор. В смысле. Ковальскому совершенно не нравился внезапный оборот их диалога. Ты не решил, что тебе нужно: спокойная жизнь или продолжение борьбы? Бегство видится мне не лучшим компромиссом между двумя крайностями. Спокойная жизнь? Ты издеваешься? Отнюдь. Город не единственное место, где можно обосноваться, верно? Вряд ли тебя страшат некоторые привратности жизни в запретной зоне. «Здесь даже спокойнее, чем в мегаполисе. У вас с Мари появятся дети, они не будут зависимы от...» «Ты либо провоцируешь меня, либо впрямь ничего не понимаешь», нахмурившись, оборвал его Ян. «Да, можно сказать, что мы с Мари отвоевали свое. Но как я буду растить детей, не ведая, что готовит им будущее? Тогда нужно уничтожить свихнувшиеся кибернетические системы, освободить город. Мы ведь можем это сделать?» Существуют разные способы борьбы. Не обязательно рисковать жизнью с оружием в руках. Любая сеть уязвима, ты прекрасно знаешь об этом. Город нельзя трогать, по крайней мере, сейчас. Почему? Он ничтожен, как ты выразился, освихнувшиеся киберсистемы, мы не приведём на их место никого способного управлять мегаполисом. Глупо отрицать, что люди живут сейчас не за счёт собственных знаний, Они находятся на полном обеспечении у машин. Они не работают, а ведут праздный, ставший привычным образ жизни. Многие ли поймут меня, когда им будет сказано: прежняя жизнь закончилась, нужно восстанавливать разрушенное, возможно, голодать, терпеть лишения? Почему ты так скверно отзываешься о людях? Потому что знаю, чем живёт население города. Мы не сможем изменить ситуацию просто уничтожив власть машин. Это приведёт лишь к техногенным катастрофам, лишениям и в конечном итоге к гибели единственного очага жизни на планете. Мне кажется, или ещё вчера ты мыслил иначе, продолжал допытываться Дрейк. Хватит, Ян начал злиться. Я нашёл в себе силы открыть глаза и увидеть реальное положение дел. Вот и всё. Прежде чем менять власть, мы должны найти замену свихнувшимся и скинам. Или по меньшей мере способ их нейтрализации, не затрагивающий глобальную сеть города и связанные с ней службы жизнеобеспечения. Дверь отсека открылась. На пороге стояла Мари. "О чём спор?" спросила она, кивнув Дрейку и обняв Яна. "О перспективах", уклончиво ответил Энтони. "Не поймёшь его", пытаясь погасить раздражение, подумал Ян. Тепло, исходящее от рук Марии, снимало напряжение, гасило боль, но вопрос оставался открытым. "Пожалуй, я приму участие", внезапно заявила Мария, усаживаясь в кресло. Она с усмешкой посмотрела на Энтони и добавила: "В следующий раз, когда начнёте спор, проверь, не включена ли система интеркома на громкую связь". Марии позволилo себе пару секунд простого удовольствия. Было забавно смотреть, как лицевые мышцы андроида приподняли бровь. Ну, а если серьёзно, то я согласна с Яном. Жить в лесном бункере, рожать детей и каждое утро просыпаться в неизвестности, я не согласна. Почему? упрямо переспросил Дрейк, которому хотелось до конца понять образ мышления двух ставших ему близкими людей. В таком случае мне придётся учить своих детей тому, как отличить дроида от человека. Как распознать эволюционировавший механизм из числа одичавших терраформеров, куда и как следует стрелять, чтобы устранить внезапную проблему. Это будет скверное детство, Дрейк. Можешь поверить мне на слово? Значит, бровь Энтони опустилась. Значит, мы с тобой прислушиваемся к словам Яна. Нужно искать экипаж Европы или хотя бы информацию о той сумме технологий, что позволит нам взять под свой контроль одичавших терраформеров. Она обернулась и добавила: "Ты прав, милый. Без исполнительных машин, способных поддерживать городские инфраструктуры, нам не изменить существующее положение". Можно задать ещё один вопрос? Да, Энтони. Если мы найдём нужное количество исполнительных машин, сумеем нейтрализовать правящих городом андроидов, разве от этого изменится психология ныне живущего поколения людей? Нет, не изменится. ответила Мари. Они останутся избалованными потребителями. Тогда где смысл борьбы? Не честнее ли скрыться от этого кошмара, который по сути тупик? Ты забываешь о детях, Дрейк. На смену живущим придут новые поколения, воспитанные вне власти машин. Они и есть смысл.